Ошибка, изменившая все. Ошибка, допущенная в моей хирургической клинике в 1990-х годах, дала мне новое и удивительное понимание того, каким образом бактериальная флора кишечника влияет на наше здоровье. Я решил углубленно изучить тему кишечных бактерий и пищеварения. Западный тип питания оказался намного разрушительнее, чем я думал. Проект всей моей жизни постепенно набирал вес. Я хотел подарить как можно большему количеству людей, как можно больше шансов на здоровое питание. К сожалению, в первых двух главах мне придется рассказать о самых серьезных в нашей процветающей культуре угрозах для здоровья кишечника. Остальная часть аудиокниги – Посвящена тому, как легко изменить свое питание и намного улучшить здоровье. Вплоть до выхода на пенсию я работал хирургом и внес свой вклад в развитие абдоминальной хирургии, особенно на таких крупных органах, как печень и поджелудочная железа. Абдоминальная хирургия. Хирургия органов брюшной полости. В случае диагностированного рака хирурги часто вынуждены удалить всю поджелудочную железу или до 75% печени. Несмотря на успешную операцию, не всегда все шло так, как хотелось бы. Часто у пациентов развивались тяжелые формы инфекции. И меня удручало то, что я никогда не мог гарантировать эффективность назначенных процедур. Слишком часто я вынуждена отменял отпуск или поездку за границу, когда у перенесшего операцию пациента ситуация становилась критической. Плохая и хорошая новость. Однажды, словно озарение свыше, мне открылась новая перспектива. «Я поручил молодому доктору Хенрику Экбергу, впоследствии профессору трансплантологии, 1951-2012 года, внимательно изучить наши последние крупные операции на печени, которых насчитывалось всего 81. Однажды он постучал в мою дверь и сообщил, что у него есть плохая и хорошая новости. То, что он заявил тогда, сильно встревожило меня». Оказывается, некоторым пациентам забыли дать антибиотики. Согласно старой практике, антибиотики давали за пару дней до операции и в течение семи-десяти дней после нее. О, ужас! Неужели такое возможно? Мы были университетской клиникой, примером для подражания другим больницам страны. Когда я в шоке откинулся на спинку дивана, Эгберг добавил "Стик". У меня есть и хорошая новость. Инфекции развились у пациентов, которые принимали антибиотики. У тех, кто их не принимал, инфекции не развивались. Эта новость перевернула для меня все. Возможно, антибиотики убивали полезную микрофлору? Уже в последние годы работы хирургом, мои личные наблюдения, а также наблюдения других людей — Указывали на причинно-следственную связь между инфекционными осложнениями, микрофлорой, функцией кишечника, сопротивляемостью организма. Опираясь на факты Экберга, я решил продолжить исследовать микрофлору кишечника. Почетное профессорство, желанная свобода. От ученых и священников всегда ожидают пожизненного служения обществу. Они не выходят на пенсию, но освобождаются от ежедневных обязанностей и называются почетными профессорами и священниками. Согласно ожиданиям, удостоенные почетного титула профессора и священники продолжают сеять знания по мере своих возможностей еще некоторое время. Надеюсь, эта книга, как результат моего двадцатипятилетнего летнего служения в статусе почетного профессора, продолжает прекрасную традицию. Почетным профессором медицинского факультета в Лунде я стал в 1994 году. Тогда я с нетерпением ожидал возможности расширить свои знания о болезнях, особенно о хронических заболеваниях и их причинах. Бич современного общества – стремительно растущие и практически непосильные расходы на здравоохранение. Я хотел показать важную роль питания в профилактическом здравоохранении и в конечном счете то, каким образом правильное питание влияет на разделение ответственности. Я был убежден, что настороженность в отношении микрофлоры кишечника может резко снизить заболеваемость и таким образом сократить расходы общества на здравоохранение. Незадолго до выхода на пенсию, сразу несколько зарубежных университетов предложили мне продолжить научную работу в качестве приглашенного почетного профессора. Возможность использовать ресурсы университета, сотрудничать и вдохновлять других ученых и докторантов всего мира очень важна. Я выбрал Лондон, и с начала 1999-2000 года В течение почти 20 лет имел честь работать в Лондонском университете. Научное исследование норвежского профессора иммунологии Пера Бландсайга о том, что 70-80% иммунной системы находится в кишечнике, вдохновило меня продолжить свою научную работу. По его словам, большая часть важных классов иммуноглобулинов образуется в кишечнике, что укрепляет иммунную систему всего организма, а также способствует обучению иммунных клеток выполнять свои защитные функции. Секрет бодрости в здоровье кишечника и иммунной системы В качестве вновь испеченного почетного профессора я полностью погрузился в изучение причин распространенных болезней. Мне стало ясно, что за развитием этих болезней стоят схожие а может быть и одинаковые механизмы. К сожалению, пока неизвестно, почему у одного человека развивается рак, у другого – рассеянный склероз. Однако известно, что люди с одним хроническим заболеванием входят в особую группу риска по развитию двух или более хронических заболеваний в течение жизни. Это явление, называемое кластеризацией, заслуживает изучения и профилактики. Немногие пациенты способны улучшить свой образ жизни. Постепенно становилось все очевиднее, что антибиотики не дают того положительного эффекта, на который мы рассчитывали. Таким образом, я сосредоточился на изучении важности питания, темы, которая тесно связана с работой иммунной системы организма. Согласно итогам крупных исследований, Развитие хронических заболеваний связано с длительной активацией тех же защитных механизмов, которые организм использует при психическом и или физическом стрессе. Данное явление хорошо изучено в контексте острого стрессового расстройства и получило название реакции острой фазы – РОФ. Однако в контексте длительных хронических заболеваний оно оказалось совершенно неизучено. Я написал об этом статью и предложил, чтобы в данном контексте это явление называлось реакцией хронической фазы, РХФ. Такие реакции, как РОФ и РХФ, в основном состоят из острого и хронически повышенного воспаления. Сегодня общепризнано, что воспаление – мать болезней. В ходе исследований на животных и людях доказано, что люди с хроническими заболеваниями утрачивают значительную часть полезной микрофлоры кишечника, которая замещается патогенными бактериями с неприятными для здоровья последствиями. Так, состояние дисбактериоза всегда возникает у тучных людей и гипертоников. Данное состояние характеризуется значительным сокращением разнообразия доброкачественных видов бактерий – дайверсили а также общей численности бактерий отдельных значимых видов – ричность. Два типа бактерий изучены особенно хорошо, и по данным этих исследований доказано, как рискованное пищевое поведение негативно влияет на кишечник. Первый тип бактерий – фермикуты – доминируют в микрофлоре кишечника, если в рационе присутствует много сахара и продуктов с высоким содержанием жиров. Второй тип бактерий бактероиды доминирует в микрофлоре кишечника, если в рационе присутствует много необработанной пищи с высоким содержанием клетчатки. Так ученые доказали, что у пациентов, страдающих ожирением и гипертонией, набор полезных видов бактерий и видовое разнообразие бактерий в целом очень ограничены, что значительно снижает выделение в кишечнике короткоцепочечных жирных кислот таких как уксусная и масляная кислоты, абсолютно необходимых для поддержания герметичности стенок кишечника и оптимальной работы иммунной системы. Я хотел бы представить вам три вида пищевых добавок для обогащения кишечной флоры. Проще всего их можно описать следующим образом. Пребиотики буквально означают «до жизни» и представляют собой волокна, сложные углеводы которые являются пищей для микрофлоры кишечника. Пробиотики – это живые бактерии, которые обогащают кишечник и положительно влияют на здоровье. Синбиотики – сочетание живых бактерий и активных волокон, решение, которое разработал я сам и к которому позже вернусь. Срочно пересматриваем отношение к антибиотикам. Изначально мне принадлежит инициатива создания продукта «Проби», зарегистрированного шведского биотехнической компанией, которая разрабатывает пробиотики и продает продукт «Провива». Следовало коренным образом изменить взгляд на антибиотики и роль полезных бактерий. Как врач и ученый я понимал, что вопрос не терпит отлагательств. До сих пор, как ни странно, хирурги назначают антибиотики случайным образом, Несмотря на то, что в исследованиях неоднократно показывали, что назначение антибиотиков имеет негативное воздействие и последствия. До сих пор после обширных абдоминальных операций у каждого третьего пациента развивается инфекция. После трансплантации печени инфекция развивается у каждого второго. В 1999 году с коллегами-учеными Я приступил к проекту, в ходе которого мы собрали более 500 различных молочно-кислых бактерий. Потратив годы на изучение причин хронических заболеваний, я понял, что важной составляющей является воспалительный процесс. Таким образом, нашей целью было найти противовоспалительную элиту среди бактерий. Особое внимание мы уделяли способности бактерий, взаимно усиливать противовоспалительные свойства друг друга. Сегодня мы уже не сомневаемся в том, что состав микрофлора кишечника тесно связан с нашим здоровьем. На основе своих исследований мы запатентовали 8 уникальных молочно-кислых бактерий. Поскольку мы установили, что бактерии способны размножаться в толстой кишке за счет клетчатки, Мы объединили бактерии с пищевым мешком из четырех растительных волокон, зарекомендовавших себя как правильное питание для бактерий. Так появился первый синбиотик. В ходе ранее проведенных исследований на животных доказано уникальное свойство полученной смеси уменьшать воспаление и защищать ткани организма от повреждений. Вот уже почти 20 лет Мы проводим исследования по всему миру с участием пациентов с синдромом раздраженного кишечника, онкологией и пациентов, перенесших трансплантацию печени. Снова и снова синбиотики доказывают свою эффективность в восстановлении микрофлоры кишечника и укреплении иммунной системы у тяжелобольных людей, в том числе у пациентов отделения реанимации. До сегодняшнего дня наше внимание было сосредоточено на инфекциях и воспалении. В последнее время нас также интересует укрепление иммунной системы и снижение риска развития хронических заболеваний за счет ежедневного введения в рацион полезных бактерий и клетчатки. Сегодня мы уверены, что состав микрофлоры кишечника тесно связан с нашим здоровьем. Модели болезней на протяжении тысячелетий. У наших предков примерно одна патогенная бактерия приходилась на миллион полезных. Но в условиях современного пищевого поведения, стресса, отсутствия физической активности и потребления антибиотиков и других лекарств, патогенные бактерии нередко захватывают кишечную флору, доминируя в ней. Таким образом, с течением времени картина заболеваемости сильно изменилась. В XIX веке преобладали инфекционные и паразитарные заболевания, в частности, туберкулезы и легочные заболевания, и венерические болезни. С 1880 года в Северной Европе на основании только зарегистрированных данных заболеваемость раком и болезнями сердечно-сосудистой системы выросла с 20% до 70%. И распространенность этих заболеваний продолжает стремительно расти. В течение двадцатого века в Западном мире рак, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания стали широко распространенными. Иногда их собирательно называют болезнями благосостояния. По всей видимости, эти заболевания тесно связаны с благополучным образом жизни с Западных стран. Худшим из зол Западного образа жизни пожалуй, является переедание. По прогнозам, заболеваемость болезнями благополучия удвоится быстрее, чем за человеческий век, в основном потому, что развивающиеся страны сейчас активно перенимают так называемый западный образ жизни. Эпицентр цунами хронических заболеваний приходится на юг США. Больше всего болезни благополучия распространены в штатах Алабама, Луизиана и Миссисипи которые вот-вот уступят лидерство Центральной Азии и арабскому миру, Индии и некоторым странам Африки. Особенно это касается ожирения и гипертонии, ранних сигналов нездорового образа жизни и предшественников хронических заболеваний. Подсчитано, что 75 процентов человечества, страдающего от гипертонии, проживают в Африке. А от гипертонии здесь страдает каждый третий. Ожидается, что к 2050 году в типично западных странах вроде Великобритании и США заболеваемость с сахарным диабетом вырастет вдвое, заболеваемость болезнью Альцгеймера и раком вырастет втрое. Цена промышленно развитого общества Изменение спектра заболеваний объясняется следующим образом. За переход от натурального к промышленному хозяйству Люди заплатили высокую цену. В каменном веке наши предки ежегодно съедали от 500 разнообразных свежих растений в сыром виде. Пищу для хранения закапывали в землю или сушили. В обоих случаях пища была ферментирована, а значит богата полезными лактобактериями. Наши предки научили нас квасить капусту, варить пиво, делать закваски и вино. В настоящее время сектор происхождения продуктов питания в западных странах очень узкий. 80% современного рациона получено из 17 видов растений. 50% получено из восьми видов злаков. Кроме того, продукты нагреваются, высушиваются, облучаются, упаковываются в пластик. Состав используемых растений изначально обеднен, Часто эти растения имеют повышенное содержание сахара. Все перечисленные ранее процессы резко снижают содержание питательных веществ, в частности, антиоксидантов. Пример Японии может многому научить. Японцы, как этническая группа, необычно резко изменили свой образ жизни после Второй мировой войны. Переход от фермерских продуктов к продуктам промышленного производства оказался на редкость стремительным. Так, потребление яиц увеличилось в 9 раз, мясо – в 12 раз, молочных продуктов – в 20 раз. К чему это привело? За первые 50 лет в Японии было зафиксировано 25 увеличение заболеваемости раком молочной железы и простаты. Микрофлора кишечника терпит кризис. Здравоохранение бессильно. В современном обществе возник ряд состояний, ранее неизвестных врачам. Система здравоохранения была застигнута этим врасплох. Из-за дефицита знаний проблемы не всегда воспринимали всерьез. Таким образом, эффективных методов профилактики и лечения этих заболеваний по-прежнему остро не хватает. В списке указано общее состояние, которые, вероятно, станут головной болью системы здравоохранения нашего тысячелетия. Параллельно придется пожинать последствия бессмысленного и чрезмерного употребления лекарств. В ретроспективе характеризовать медицину нашего времени будет неправильное применение антибиотиков. По прогнозам, в 2050 году основной причиной смерти на планете будет не рак, а резистентные бактерии. Поразительно, насколько стремительно за 30 лет возросла заболеваемость болезнями, плохо контролируемыми здравоохранением. Таблицу с процентным соотношением вы можете найти в PDF-приложении. Вопиющее невежество в отношении потенциала бактерий. Микрофлора кишечника и иммунная система подвержены постоянному, хотя и медленному изнашиванию. Главным образом из-за увеличения потребления обработанных пищевых продуктов с низким содержанием клетчатки и антиоксидантов. Доказано, что в странах западного мира люди утратили свыше половины полезных бактерий, которые были у наших предков. Тем же, кто старается следовать образу жизни наших предков, удалось их неплохо сохранить. Возможно, сложившиеся ситуации способствуют и тот факт, что современные медики воспитаны на химической медицине, в то время как в предыдущие века основное внимание уделялось медицине биологической. В системе химической медицины не хватает знаний для лечения болезней с помощью живых организмов. Химическая медицина долгое время игнорировала важность микрофлоры, микробиоты кишечника для здоровья. Значение введения в рацион бактерий и растительных ингредиентов до сих пор, как ни странно, не изучено. Слишком мало овощей, слишком много термической обработки. Важно понимать, что полезные бактерии кишечника нуждаются в постоянном и разнообразном питании растениями в очень большом количестве. Если питание недостаточное, полезные бактерии погибают. Заботиться о питании бактерий нужно ежедневно. С переменным успехом ученые пытались восстановить картину продуктов, которыми питались наши предки, чтобы вернуться к прежнему типу питания. Удалось подсчитать, что ежедневно наши предки съедали около 1,5 кг свежей и сырой растительной пищи, содержащей не менее 150 г растительной клетчатки. Органы здравоохранения западных стран рекомендуют съедать не менее 35 граммов клетчатки в день. Но печальная правда состоит в том, что среднее потребление растительной клетчатки в западных странах составляет всего около 15 граммов в день. Согласно недавним исследованиям, для поддержания здоровья нам нужно один 15 килограмма свежей, сырой или замороженной зелени в день хотя значительное улучшение наблюдается уже при 800 граммах в день. Каким образом растительная пища снижает риск различных заболеваний, сказано далее. Ежедневное употребление 800 граммов фруктов и овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28%. Снижает риск инсульта на 33% снижает риск онкологии на 13 процентов, снижает риск преждевременной смерти на 31 процент. Как усваиваем пищу мы и как усваивали пищу наши предки. Разница в том, что в Каменном веке питание укрепляло здоровье кишечника, а современный тип питания существенно снижает иммунитет. Короткий путь. Около 60 процентов. Сахар и сахароподобные вещества попадают в верхнюю часть тонкой кишки, в основном через кровоток. В каменном веке меньше 15%. Долгий путь. Около 30%. Животные жиры и растительные масла попадают в организм через лимфатическую систему и циркулируют там в течение нескольких часов. В каменном веке менее 10%. Здоровый путь Менее 20% Сырые овощи и фрукты являются пищей микробиоты и достигают толстой кишки через 2-3 часа, укрепляют иммунную систему и предотвращают воспаление. В каменном веке такая пища составляла основную часть рациона, около 80%. При термической обработке пищи путем обжаривания, гриля или запекания Многие полезные питательные вещества разрушаются. Современная обработанная сложным способом пища усваивается организмом уже в верхних отделах тонкой кишки, создавая недопустимо большую нагрузку на внутренние органы, в основном печень и поджелудочную железу. Следовательно, термическая обработка идеально способствует постпрандиальному воспалению, от которого страдают жители западных стран. Постпрандиальный. Происходящий после приема пищи. Постпрандиальное воспаление сопровождается повышением содержания в кровотоке и организме бактериальных эндотоксинов, на что ученые обратили внимание только в последние годы. Бактериальные эндотоксины. Токсические вещества, выделяемые структурными компонентами бактерий при разрушении бактерий. Высокое содержание эндотоксинов в тканях и крови является рецидивирующим фактором при хронических заболеваниях. Ожирение. Самый явный признак переедания. Джон Брауэр Минок, 1941-1983. Проживал в США и скончался в 42 года. Джон весил 635 килограммов, будучи самым тучным человеком, когда-либо жившим на земле. Подобно миллионам жителей западного мира, Джон совершил финансируемое государством самоубийство ножом и вилкой, благодаря доступности дешевых, рафинированных и высококалорийных сельскохозяйственных продуктов. Жизнь его была крайне несчастна, а лечение обходилось обществу очень дорого. В западных странах ожирение распространенная проблема. Недавно ученые из Великобритании сообщили, что за последние пять лет только прямые затраты на лечение ожирения выросли на 350%, что очень печально для страны, система общественного здравоохранения которой уже находится в кризисе. Проблема ожирения возникла с появлением промышленного сельского хозяйства и росла одновременно с развитием сельского хозяйства и усовершенствованием сельскохозяйственной продукции. Всплеск хронических заболеваний по всему миру географически также совпадает с интенсивным развитием сельского хозяйства. Постпрандиальное воспаление и распространение токсинов. Каждый прием пищи, независимо от ее количества и содержания, характеризуется повышением уровня сахара, липидов и бактериальных эндотоксинов в кровотоке. Это влияет на все органы, в частности, на сердце и мозг. Уровень сахара обычно остается высоким в течение часа. Уровень эндотоксинов – в течение полутора часов. К сожалению, высокий уровень липидов сохраняется более 4 часов. Таким образом, у большинства из нас повышенный уровень липидов в крови сохраняется в течение дня. Вероятно, большинство жителей западных стран страдают от постпрандиального воспаления большую часть дня. Разумеется, проблема усугубляется за счет добавления в рацион продуктов, повышающих уровень сахара, жиров и бактериальных эндотоксинов в организме. Степень воспалительного процесса, вызываемая западным типом питания, По оценкам аналогично той, которая наблюдается после быстрого выкуривания трех сигарет. Чем выше содержание обработанных пищевых продуктов, а также сахара и длинноцепочечных жирных кислот, животных жиров и масел бытового назначения, в том числе оливкового, тем больше и дольше длится постпрандиальное воспаление. Дело еще в том, что длинноцепочечные жирные кислоты всасываются только через лимфатическую систему в виде небольших жировых пузырьков, распространяющихся из кишечника в лимфу и попадающих в общий кровоток. Эти пузыри, подобно троянскому коню, контрабандой ввозят в организм кишечные бактерии, продукты бактериального распада и эндотоксины. Степень воспаления, провоцируемая нездоровым западным питанием, по оценкам, аналогична той, которая наблюдается после быстрого выкуривания трех сигарет. На рисунке в PDF-приложении показаны изменения уровня эндотоксинов при обычном приеме пищи. Идентифицировано около сотни токсинов, вырабатываемых патогенными бактериями кишечника. Проблема особенно усугубляется при плохой работе почек. Проблемы почечной недостаточности временно решаются с помощью диализа, но не все. При старом методе гемодиализа токсины представляют особую опасность. Почки обычно пытаются отсортировать их сразу при попадании в организм. Но такой вид диализа проводится всего два раза в неделю, и уровень токсинов успевает значительно подняться, в частности за счет эндотоксинов. Пусть ваше здоровье твердо стоит на трех столпах. Нездоровое питание развитых стран замените на питание, благоприятное для кишечника. Регулярно двигайтесь. Избегайте деструктивного стресса. Следует отметить, что все меньше пациентов нуждаются в гемодиализе, утомительной процедуре с токсическими побочными эффектами. При перитониальном диализе, ПД, который выполняется пациентом самостоятельно в домашних условиях, очищение крови от токсических веществ и выделение лишней жидкости происходит в брюшной полости четыре раза в день, легко и без дискомфорта. Управляйте ресурсами своего здоровья. Первые части аудиокниги могут показаться пессимистичными и назидательными. Задумайтесь, какое вопиющее невежество царит в нашем, казалось бы, просвещенном веке? Сколько негативных последствий возникает при вторжении токсинов и патогенных бактерий в кишечную микрофлору человека? Если вы хотите сохранить здоровье своей пищеварительной системы, понадобится сила воли и настойчивость. Мой метод нормализации кишечной флоры прост в использовании. В этой аудиокниге я дам слушателям много простых советов и подсказок, а также поделюсь любимыми рецептами моей супруги Марианны. О причинах возникновения хронических заболеваний я рассказал для того, чтобы вы научились их предотвращать. Таким образом, возможно, у вас никогда не разовьется заболевание, часто возникающее в результате воспаления. Ваши шансы на здоровье, по моей оптимистичной оценке, таковы. Вы располагаете примерно 70% ресурсов здоровья. Изменение образа жизни, даже в зрелом возрасте, снижает заболеваемость как минимум на 50%, значительно продлевая жизнь.